Есть ли определенные доказательства? — Хватает, чтобы сто раз расстрелять, — глухо ответил Мажаров, кося глаза в сторону. — Хватает. — Гончаров сказал, что ты сам ее разоблачил? — Почему сам? Мажаров выбил трубку и снова набил табаком. Долго прикуривал. — Сам. Ха -ха. Документы колчаковской контрразведки ЧК разбирала полгода. В июле так... Когда я был в Красноярске, вызвали меня в ЧК. Она фигурировала под именем Лидии Смородиной. Ну и ее, собственно, ручные сообщения, донесения, шифровки. И вдруг нашли приказ о представлении к награде Лидии Смородиной, Екатерины Григорьевны Шошиной, ее девичьей фамилия. Она ведь родом из Каратуза, казачка. Я в тот же день махнул в Иландск, нету, успела скрыться. Куда, неизвестно, и сына бросила. Потом из Минусинска поступило сообщение о банде Мансурова в двадцатом осенью, в октябре, кажется. Помолчал, раскуривая трубку. «Ну вот. И я прилетел в Минусинск, и с той поры здесь работаю. Теперь в Каратузе начальником милиции. Два года мотался с чоновцами по уезду, но так мне и не удалось схватить ее. Я бы ее сам, собственноручно. Ну да о чем говорить. Ну а ты как, демобилизовался? «Останешься здесь или махнешь к себе в Россию? Ты из России, кажется, из Тула. В Тулу уедешь?» «Нет, Мамонт Петрович не собирался в Тулу. Ты сказал, Григорьевна? Она же Гордеевна. Гордеевна, а в приказе генерала Шильникова, Григорьевна, какой-то писарь переврал. Какое им дело, как ее величать? Попалась птичка, стой, не уйдешь из сети». Не расстанемся с тобой ни за что на свете, как в песне. Она призналась? Хо, призналась? Не те слова. Послушал бы, какую она речь закатила в трибунале. О, о патриоткой себя величает. Ах, да о чем толковать? Махнул трубкой, искры посыпались. Сын у меня растет. В Иландске сейчас у моей матери, вдруг вспомнил Ефим Мажаров. Я ведь с ней жил с зимы четырнадцатого. Машинистов такого класса, как я, на фронт не брали. Водил пассажирские. Она у нас начала учительствовать. Ну вот, сын растет. Хорошо, что он в Иландске сейчас. В банде у нее еще родился ребенок. Девчонка будто. Ну да, девчонка. А у кого оставила, не сказала. Мажаров оглянулся на школу, перемял плечами. Что они тянут, трибунальцы? Как будто сам себя поторапливал. Казаки могут налететь с часу на час, когда мы их только призовем к порядку. И НЭП как будто самые подходящие для них, а все еще взбуривают и пенятся сволочи чубатые. Из школы вывели приговоренных четверо мужчин, связанных попарно одной длинной веревкой, и пятую Катерину ее не связали. Мажаров сразу же отошел от Мамонта Петровича подошел гончаров дымит цыгаркой самосада самые неприятные обязанность вот эти дела сказал как бы между прочим мамонт петрович спросил который атаман ложечников гончаров указал на левого в первой паре правый полковник мансуров понятно кивнул мамонт петрович и пошел взглянуть на карателя так вот он каков недобитый фрукт белогвардейский Здоровый мужик, в шубе и в шапке, морда круглая, упитанная, не успела исхудать, глаза смиренные, открытые, в некотором роде добряк, если судить по круглой физиономии, с курносым носом. Ложечников. Ложечников чуть дрогнул, приглядываясь к высоченному военному, которого он принял за какого-то нового, только что подъехавшего комиссара. С кем имею честь? Мамонт Головня». «Мамонт-головня?» Все пятеро, четверо мужчин и Катерина, уставились на мамонта Петровича. Катерина не опустила голову, ответила прямо и твердо на взыскивающий взгляд головни. Она, конечно, узнала его, бравого партизана, и он ее узнал сразу. Из-под теплого платка выбилась прятка прямых волос на ее бледную щеку. Резко выделяются черные круто выгнутые брови,